Вылет метелка Метелок был излюбленной пищей не только для стерлядей. Его превосходно пожирала и всякая иная пресноводная рыба. Метелок – удивительные насекомые. Нам еще со школьной скамьи известно, что многим видам насекомых присуще свойство быстрого превращения из личинки в летающих мотыльков. Этим природным свойством наделено огромное количество насекомых-индивидов, в том числе и м е т е л л о к Крупные личинки его за считанные минуты превращались в порхающих мотыльков. Они всегда появлялись в определенный час и тучами летали над рекой. Мириады нежных желто-белых бабочек величиной чуть меньшей болотной стрекозы порхали над поверхностью вод м а л о г и й ш е к сны и по их берегам. Это было впечатляющее зрелище. Тот, кому довелось видеть вылет метелков, легко представит ь себе красоту этого природного явления. Природа временами уподобляется ребенку. Она то гневно заплачет, поднимая гигантские валы в морях и океанах, то, насколько хватает сил, пригнет в своих капризах к самой земле кроны могучих деревьев, то ласково засмеется, показывая свои улыбки в восторгах и резвости живых существ. В Малога-Шекснинской пойме живая природа бурно выражала себя во многих явлениях. Одним из них был массовый вылет м е т л и ц п о д е н о к Мне довольно отчетливо запомнились моменты вылетов метелка. Над рекой стояла полночная июльская тишина. Из лесных полутемени не слышно было даже голосов птиц. В белесоватой мгле под куполом ночного неба неярко светили звезды. Лишь отдаленные крики дергачей-ходунов изредка доносились из прибрежных зарослей кустарника. Беловатый порог жидкого тумана прозрачными клиньями слался по реке. Шепчущая тишина, казалось, наводила дрему на все окрест. И вдруг на самой середине реки раздавался шумный всплеск воды, потом второй, третий, то были удары крупной рыбы, которая чувствовала великое превращение насекомых на всем протяжении вылета метелка, поджидала его, приходя в восторг от скорого чуда, дарующего ей добрую пищу. И ты стоишь в ожидании у самой реки, скоро, совсем скоро, вот и рыба своим шумом подает знак, и вот оно чудо. Среди разгара жаркого лета над рекой вдруг забушует настоящая зима, белые порхающие мотыльки. Они снуют туда-сюда, устраивают промеж себя толчую, они похожи на крупные хлопья снега в хаосе повисшего над рекой. ш ш ш, -ш. Над рекой стоял сплошной шипящий гул от взмахов крылышек мотыльков. Не зря провылит м е т л и ц ы п о д е н к и местные жители говорили, валится метелок. Он и впрямь, словно с неба падал. Не более часа жила, порхая над рекой, огромная масса бабочек-метлиц. Личинки метелка выходили из своих убежищ из-под воды и спешили превратиться в бабочек, лишь для того, чтобы справить свой свадебный бал. Всего за несколько мгновений... Оплодотворившись и насытившись прелестями жизни, они умирали, оставив после себя бесчисленное потомство. Во время вылета метелка интересно было наблюдать само превращение личинок в мотыльков. Если встать у самой воды с фонарем, будет хорошо видно, как белая личинка карабкается из воды на прибрежную кромку земли и снимает с себя верхнюю оболочку, словно по волшебству, оборачиваясь желто-белым мотыльком с двумя нежными крылышками по обеим сторонам своего тельца. Сначала из личинки появлялась голова мотылька с двумя точечками черных глаз, потом на спинке вздувался бугорок, и из него расправлялись крылья, которые тут же начинали двигаться. Мотылек как бы помогал самому себе быстрее освободиться от тяжести младенческих оков. Последним освобождался хвост мотылька с двумя ярко-желтыми длинными усиками. Освободившись от оболочки, мотылек тут же поднимался с земли и брал направление к реке, где армады его собратьев уже толкались в сумятицы брачных танцев. Спариваясь между собой, мотыльки обнимались крылышками, корбились и, часто не в силах удержаться в воздухе, валились на воду, где их тут же хватала прожорливая рыба. Жаль, что шипящее месиво порхающих над водой мотыльков можно было наблюдать недолго. Вскоре весь этот садом прекращался. Живая белизна над рекой пропадала одним разом. Метлица бабочка умирала мгновенно. Она падала на поверхность реки и плыла по ней местами сплошной массой, похожей на осенний ледостав, когда тонкий, изломанный на клине пластинки и чуть припорошенный снегом лед несло по реке. В конце уползающей летней ночи, то на середине реки, то по ее берегам начинали часто раздаваться рыбьи всплески, похожие на шлепки увесистых колотушек. Рыба поедала упавших на воду метелков. Мертвый метелок плыл вниз по Малоге. Он кашей набивался в тихих заводях за мысами реки, длинными желто-белыми полосами прибивался к б е р е г о в ы м заплеском на съедение п т и ц Прибрежные нитки обоих берегов реки, насколько хватало глаз, были покрыты узкой белоснежной полосой. То была кожура личинок и умерших тел метелков. Метелок заполнял собою все. Его лопатами сгребали с дощатых настилов барж, метлами сметали с палуб пароходов. В ночь вылета метелка, плывущие по реке гонки леса, были усыпаны телами умерших насекомых, словно снегом в февральскую вью. Так заканчивалось одно из бесподобных явлений природы – прекрасное мгновение короткой жизни метелков. Стихий живой природы б и л а тогда в пойме ключом чистого родника – то бурно выплескивая на поверхность жизни все свои возможности и силы, то утихало, чтобы спустя нужное время снова повторить свои бурные праздники. В ночь вылета метелка многие мужики и мальчишки прибрежных деревень не спали, караулили это диковинное зрелище. Среди ночи все выходили из домов на берег реки всяк за своим делом, Одни, чтобы собирать летающих бабочек для рыбалки, другие – поглядеть на природное волшебство. Метелок был излюбленной пищей почти для всех пород рыб, обитающих в Малоге и Шексне. Для рыбалки это славная наживка. Поэтому многие молодые Малога-Шекснинские рыбаки, а с ними и мы, мальчишки, знали о времени вылета метелка заранее и норовили то время не прозевать. А узнавали про время вылета м е т е л к а просто. Метлица-поденка, как и все крылатые насекомые, прежде чем превратиться в летающую бабочку, должна была подготовиться к этому, созреть. Дня за два-три до вылета на спинке личинки уже темнели зачатки крылышек. В первой декаде июля мы, мальчишки, шли на разведку. Действовали так, как учили нас деды и отцы. Брали железный заступ и шли к Иловому берегу реки. Там забродили в воду до пупка и вонзали заступ по самую рукоятку, выловая дно. Поддев глыбу иловой земли, мы выносили ее на берег, разваливали на кусочки, выбирали личинок метелка и клали их в приготовленные баночки с водой. Местами метелка было столько, что в редкой глыбе, взятой заступом со дна, не было бы трех-четырех ярко-белых личинок. Обнаружив на их спинках потемневшие зачатки крылышек, мы точно знали, когда ждать вылета метелка. За временем вылета метелка мы следили потому, что его вылет не попадал на одни и те же числа календаря. но обязательно приходился на первую половину июля. Дни вылета смещались из-за погоды. Выслеживать время вылета метелка был большой резон. В досужие от крестьянских работ время рыболовы-любители с большим успехом на заготовленного впрок метелка ловили рыбу удочками из берега и переметами с лодок до самой глухой осени. Рыболовы, в особенности мальчишки-подростки, во время выволка метелка собирали его прямо с сухой земли руками в пригоршни или черпали из воды с о ч к а м и и набивали им ящики, ведра, корзины. Сделать запасы можно было в одну только ночь, когда крупный метелок вылетал на б р а ч н ы е игрище и почти тут же умирал. Кто пропускал ту волшебную ночь, тот оставался без запаса от личной рыболовной прибанки. Собранный метелок раскладывали на подстилках и сушили на солнышке. Когда приходил черед брать метелка для рыбалки, его клали в воду, и он размокал. На крючках рыболовных снастей такая нажива держалась неплохо. Метелок был чудесным насекомым. Рыба лакомилась им не хуже, чем монархи и архиереи с терлядями. После вылета крупного метелка, много ночей подряд, вплоть до августа, валился мелкий метелок, которым рыба кормилась тоже превосходно. Трудно передать словами былое зрелище. То зрелище надо было видеть. Оно восхищало даже любого равнодушного и закостенелого по отношению к живой природе человека. А как вела себя рыба в те дни, когда валился метелок? Лишь только над рекой появлялись первые летающие метелки, прочерчивающие своими длинными хвостами полоски на поверхности воды, как сразу же над ночной водой реки были слышны шумные удары рыбьих тел. м о т ы л ь к и п о д е н к и как будто специально для раздражения рыбы не стремились в высоту, а порхали над самой водой. Рыба в попытках схватить мотыльков неистово взмуливала воду то тут, то там, смело появляясь даже возле самого берега, оставляя у заплесков водовороты с поднятой мутью песка. Крупные ези... Выбрасывались из воды и в воздухе хватали летающих мотыльков. а р ш и н н ы е головли плюхались в воду с таким шумом, как будто в нее бросали увесистые камни. Лещи косяками выходили со дна реки и, чмокая мясистыми ртами, жадностью заглатывали упавших на поверхность воды метелков. Косари, стараясь схватить мотыльков в воздухе, превращались прямо-таки в летающих рыб. Они показывали свои серебристые тела, похожие на сабли, и их острые брюхи расчерчивали поверхность воды зигзагами. В ночь вылета метелка вся рыба приходила в суматошное движение, демонстрируя неописуемый восторг. Начиналась охота. п о всяких широких ли, узких ли плесах, от рыбьих всплесков поверхность воды превращалась в м у л я щ е е с я месиво. Шипение летающих мотыльков сливалось с всплесками рыб, и те и другие создавали невообразимую толчую, наполненную особой природной музыкой. Жители поймы не знали тогда о сетях-жабровках. которыми теперь ловит рыбу и гослов, и разбойники-браконьеры. Тогда редко кое у кого были лишь трехстенные ботальные мережи с о ж е н и й по 5-6 длину. Ими в забродку с плота или с лодки перегораживали небольшие заводи. Чтобы в ту мережу попалась рыба, ее надо было ботать шестом, с деревянной набалдашины на конце, выгонять рыбу из укрытий. В ботельные мережи тогда попадалась всякая рыба. А если бы в то время пустить по течению воды плавом современную сеть жабровку, то р ы б ы набилась бы в сеть столько, что навряд ли она бы выдержала. Вот сколько рыбы было всего 45 лет назад, в двух верхних притоках прославленной Волги. В Малоге и Шексне. После ночной выволки метелка, взяв пару переметов, свежей метелковой наживки, да мало с чего-нибудь поесть, мы с братом Сергеем поутру отправлялись удить рыбу. Удили весь день. Во времена существования поймы никто из жителей тех мест не знал капроновых лесок. Наши переметы тогда были сделаны из пенькового, либо из льняного шнура, свитого вручную. Толщина переметного шнура была толще спички. Мы называли ее кабалкой. К ней привязывали оршинные д и д е л ь к и свитые из конского волоса в 10-12 волосин, а к ним крючки. И вот на такую грубейшую снасть клевала рыба, да еще как. Бывало, когда поднимали перемет, то через несколько перехватов переметной кабалки из пучины воды к лодке, как медная сковорода, боком выплывал лещ, которого еле-еле подчерпывали вересовым подсачком. Лещ был величиной с добрую мужицкую охапку. На переметы часто попадались разбойники-головли. Они выделывали такие выкрутасы, так рвались, что кабалку трудно было удержать в руках. Другой раз, когда выберешь ее из воды в лодку, она с шипением скользит промеж пальцев до тех пор, пока в руку не вопьется какой-нибудь переметный крючок. Заорёшь, бывало, т этого дурным голосом, бросишь перемёт, и голавль уходит под лодку в глубину воды, натянув при этом перемётную кабалку до отказа и оборвав волосяной деделёк. Убегал вместе с крючком. В дни после вылета метелка перемётами и удочками налавливали по многу всякой рыбы. У неё два-три дня был такой жор, что наклевала и днем, и ночью, в любом месте реки. Малога шекснинские жители не знали об отвесном блеснении рыбы, об оснащении удочек разными кивками, мормышками. Наша удочка была проста в изготовлении. Она пришла к нам из далекого прошлого. Поплавочная и донная удочка – вот основной любительский инструмент. Так ловили рыбу и седовласые старики, и чумазые мальчишки всех пореченских деревень.